Глава пятая Дыхание сбоило нервными ритмами, когда я подъезжала к зданию ЗАГСа. «Давай», — вспоминала напутствие Кати, — «у тебя все получится. Посмотри этому ублюдку в глаза. Покажи, что и без него у тебя жизнь продолжается», — говорила она, поправляя на мне черное стильное платье. Три недели пролетели как один день, и за все это время я ни разу не ответила на звонки почти бывшего мужа. Звонил он долго, настойчиво, терзая мои нервы порывом снять трубку и в который раз прокричать «Почему, черт побери!» Но я себя осекала. Лишь в самом начале написала ему короткую СМС. «Поживу у подруги», подала заявление на развод. «Не препятствуй, тебе тоже не нужен скандал». С каждым днем Андрей звонил реже, будто сам не верил уже, что я возьму трубку. Перестал пытать меня сообщениями с вопросами о том, где я и с кем. Но встречи было не избежать. Я знала, что она состоится, и готовилась к этому дню как к последнему в жизни. Не позволила себе раскиснуть, расклеиться. Катя отрез отказалась меня отпускать, когда я сказала, что хочу снять гостиницу или дешевую комнату. Поэтому все три недели я жила у подруги с головой зарывшись в заботах. Нашла подходящую клинику. На приеме у доктора. Выяснила, что малыш развивается так, как положено, соответственно сроку — четыре недели. Звонок маме дался особенно тяжело. В таком возрасте мне трудно ее волновать. Но пришлось быть откровенной, чтобы потом не возникло вопросов. И я честно рассказала ей про измену Андрея, беременность и желание уехать из города. Заручившись поддержкой, с легкой душой начала искать вакансии в своем родном городе. Но помогла мне в этом снова подруга. Подняв старые связи, она нашла небольшую компанию по производству строительной плитки, где требовался штатный юрист. Без опыта брать не хотели, но собеседование по скайпу я все же прошла и произвела приятное впечатление. Работа была у меня почти что в кармане. И все было хорошо. Просто прекрасно. Пока по вечерам я не закрывала глаза, перед которыми стояли яркие сцены предательства. Зачем-то я представляла эту блондинку в сильных руках своего мужа. Снова и снова я проворачивала в мыслях, как именно он занимался с ней сексом. Так же, как со мной, был ласков, груб, тороплив, ненасытен. Ей он тоже шептал на ухо, как сильно любит, как хочет, как голоден. Она тоже слушала, какая особенная и глаза всегда намокали от горечи простых осознаний. Все было ложью. Я вспоминала свои ночи с любимым, его пылки и признания, и понимала, возможно, в каждый из этих разов он только что приходил от другой. А одна ли она у него? Первое. Может быть, за время нашего недолгого брака этих девушек не один десяток сменился? Откуда мне знать? К концу третьей недели я накрутила себя до такой степени, что начала ненавидеть Андрея. Все то теплое и родное, что я к нему ощущала, просто выжилась из груди горячей обидой, от которой я плакала каждую ночь. Но утром вставала и продолжала подготавливать почву для своей новой жизни. Я не могла позволить себе впасть в депрессию, ведь под моим сердцем жил малыш, и он должен чувствовать, как сильно я его жду. Сидя на заднем сиденье такси, я огладила ладошкой плоский живот. «Обещаю сильно не нервничать», — шепотом сказала я своему крошке. Отчего-то казалось, что он уже все понимает и точно слышит меня. Набрала в легкие воздуха и щелкнула замком на дверце машины. Он стоял возле входа, подпирая косяк мощным плечом, необычно потерянный, с опущенной головой и большим букетом орхидей в руках. Я вздернула подбородок повыше. Катя права. Ни к чему ему знать, как я страдаю. Незачем понимать, что даже это роскошное строгое платье куплено почти на последние деньги. Остальное я потратила на повседневные вещи, чтобы не ехать за ними в нашу квартиру. «Таня», — встрепенулся Андрей, подняв голову и увидев меня. На миг я зависла. На его наполненных болью глазах, на необычной небрежной прическе на линии губ, выражающей боль и отчаяние. Видеть самоуверенного миллиардера Андрея Севера настолько разбитым, мне непривычно. Но сдать назад я теперь не могу. «Здравствуй, Андрей», вкладывая в голос все безразличие, на которое была только способна, сказала. «Здравствуй», — его голос просел. «Спасибо, что пришел и не стал доводить наш развод до суда». На этих словах почти бывший муж болезненно дернулся, посмотрел на букет в своих пальцах, будто только тут вспомнил, что держит его. Протянул. Твои любимые. Я с болью посмотрела на эти цветы. Сколько их Андрей мне дарил. Десятки и сотни таких вот букетов. А теперь я не могу быть уверена, что эти цветы не были простым чувством вины и попыткой загладить ее. Нет, выдавила я из себя. Спасибо. «Но я не возьму». Андрей сверкнул глазами и тут же отшвырнул букет от себя, не утруждаясь даже до ближайшей мусорки его донести. Сиротливые, ни в чем не повинные цветы упали в грязь на обочине. Символично. Мои чувства были также испачканы болью предательства. «Идем», — сделав вид, что меня не затронуло, кивнула на вход. И уже сделала шаг, когда рука мужа схватила меня за запястье. Он больно дернул, заставляя посмотреть на себя. «Ты даже не поговорила со мной ни разу за это время», — прорычал Андрей, жадно ощупывая взглядом лицо. «Ни разу, Таня. Просто обрубила все. Будто для тебя наш брак не значил вообще ничего». От обидных слов я начала задыхаться. «Для меня? Ты смеешь в чем-то меня обвинять? После всего? Лучшая защита нападения, да?» «Нет, Тань». В смятение дернул он головой. «Я не это хотел сказать». «Да неважно уже», — выдернула я свою руку. «Как ты не поймешь, это все уже совершенно неважно. Я не хочу слышать твоих оправданий. Есть одна истина, которую я принять не смогу. Ты меня предал. Нас с тобой предал. Так понятно, Андрей?» Желваки мужик гневно играли на скулах, и я украдкой оглядывала родные черты болевой подбородок с небрежной щетиной, которую я так любила гладить ладошкой, узкие по-мужски красивые губы, светлая зелень его пронзительных глаз. Я будто старалась запомнить, отложить в сердце каждую черточку, заранее зная, что Андрей всегда будет мне важен. Сколько бы лет ни прошло, я его не забуду. Потому сейчас так больно рвать на живую. «Нечего здесь обсуждать», — глухо закончила я. «Я спрошу один раз», — надсадно прохрипел он в ответ, «последний». Я опустила глаза. «Ты готова?» «Готова прямо сейчас разрушить наш брак?» «Все, что мы с тобой строили?» «Просто забыть, будто не было». Я усмехнулась, вновь посмотрев на него. «Разрушить?» «Нет, не готова». «Но он уже сломан». Я не готова бороться за эти руины и склеивать то, что починить невозможно. Идем. Последнее слово сказала особенно строго, решительно, хотя никакой решительности я не испытывала. Все прошло быстро. Андрей не предпринимал больше попыток своих оправданий. Нам выдали копии заявления о расторжении брака. С той минуты мы официально стали чужими. Такси я вызывала заранее, чтобы не медлить на улице, глядя вслед мужчине, что предал меня. Но он уезжать не спешил, а моя машина еще не подъехала. «Можно?» — как-то обреченно взглянув, спросил бывший муж. Я не поняла, что он намеревается сделать, потому промолчала. А Андрей подошел ко мне ближе. С нескрываемой горечью провел по щеке, поправив прятку волос. И коснулся моих губ губами. Поцелуем это назвать было сложно. Но еще сложнее соврать, что ничего внутри меня не треснуло в этот момент. Скорее разразилась настоящая буря, пуская по венам отчаяние с болью, ломая на мелкие куски внутренности, пропуская их через мясорубку предательства. «На прощание», — прошептал бывший муж, отстраняясь. Взглянул напоследок еще один раз, больной и затравленный, и, сунув руки в карманы пальто, пошел прочь.